Все увядшее скорее улетело от тебя. Мы опять стали набожны. Так признаются эти отступники. И многие из них еще слишком малодушны, чтобы признаться в этом. Им смотрю в глаза, им говорю я в лицо и в румянец их щеку. «Вы те, что снова молитесь». Но это позор молиться. Не для всех, а для тебя и для меня. И для тех, у кого в голове есть совесть. Для тебя это позор молиться. Ты знаешь хорошо, твой малодушный демон, сидящий в тебе, охотно складывающий руки и опускающие их на колени и любящий удобство, этот малодушный демон говорит тебе «Есть Бог, есть». Но потому и принадлежишь ты к роду боящихся свет, к тем, кому свет не дает покоя. Теперь должен ты с каждым днем все глубже засовывать голову свою в ночь и чад». И поистине ты хорошо выбрал час, ибо теперь вновь начинают вылетать ночные птицы. Час настал для всех боящихся света, час отдыха, когда они не отдыхают. Я слышу и чую, настал их час для охоты и торжественных шествий. Не для дикой охоты, а для домашней, пустяшной, и вынюхивающие охоты людей, тихо ступающих и тихо молящихся, для охоты на чувствительных ханжей. Все мышеловки для сердец теперь опять расставлены. И где не поднимаю я завесы, отовсюду вылетает ночная бабочка. Не сидела ли она, спрятавшись вместе с другой ночной бабочкой? И вовсюду чую я присутствие маленьких скрытых общин — А где есть приюты, там есть новые богомольцы и смрад от богомольцев. Они сидят по целым вечерам друг у друга и говорят, «Будем опять, как малые дети, и станем взывать к милотердному Богу устами и желудкам, которые испорчены набожными кондитерами». Или они смотрят долгими вечерами на хитрого подстерегающего паука-крестовика – который сам проповедует мудрость паукам и так учит их под крестами хорошо ткать паутину. Или они сидят целыми днями с удочками у болота и оттого мнят себя глубокими, но кто удит там, где нет рыбы, того не назову даже поверхностным. Или они с благочестивой радостью учатся играть на гуслях у песнопевца, который не прочь вгустлярится в сердца молодых бабёнок, ибо устал он от старых баб и их похвал. Или они получаются страху у полусумасшедшего ученого, ожидающего в темных комнатах появления духов, тогда как дух совсем убегает от него. Или прислушиваются к старому бурчащему-урчащему бродяге-дудочнику, который научился у унылых ветров унылости звуков. Теперь вторит он ветру и в унылых звуках проповедует уныние. А иные из них сделались даже ночными сторожами. Они научились теперь трубить в рог, делать ночной обход и будить старье, давно уже уснувшее. «Пять слов из старья» слышал я вчера ночью у садовой стены. Они исходили от этих старых ночных сторожей, унылых и сухих. «Для отца он недостаточно заботится о своих детях. Человеческие отцы делают это лучше. Он слишком стар. Он уже совсем перестал заботиться о своих детях», — так отвечал другой ночной сторож. «Разве у него есть дети?» «Никто не мог этого доказать, если он сам не докажет». «Мне давно хотелось, чтобы он однажды основательно доказал это. Доказал? Как будто он когда-нибудь что-нибудь доказывал. Доказательства ему трудно даются».